Глава восемнадцатая. В первое мгновение я испуганно замерла, но в следующее уже приготовилась бежать изо всех сил, как вдруг существо заговорило: "Не уходи, Делия, я могу ответить на твои вопросы". Я остановилась и обернулась. На мои вопросы? А что ты знаешь обо мне? Подойди поближе, и я все тебе расскажу. Улыбнулась она. Подойти поближе? А вдруг? Это ловушка. Осторожность твердила, что мне лучше держаться подальше от непонятного существа, но любопытство победило. Я подошла и уселась на бортик фонтана на расстоянии вытянутой руки от женщины или рыбы. Кто ты такая? Я рассматривала опущенную воду и слегка трепыхавшийся хвост, чешуйки на котором переливались всеми цветами радуги. С человеческим телом он соединялся объемным поясом, выше которого находилась обыкновенная кожа, разве что немного бледная. Женская половина была крепко сбитой, но не толстой. Объемный бюст прикрывали две гармонировавшие с чешуйками х в о с т а т чашечки, соединенные между собой тесемками. Я раньше никогда не видела такого варианта женского белья. Выглядело довольно вызывающе. Но вместе с тем на этом существе смотрелось гармонично. Лицо женщины было красивым, с высокими скулами, вздернутым носом и потрясающими яркими зелеными глазами. Ее длинные светлые волосы тоже отдавали некоторой зеленцой, но, возможно, это влияло освещение: не яркий серебристый свет луны и переливающихся тем же серебром водных струй. Меня зовут Улина, я русалка. ответила женщина и легко ударила хвостом по воде. По чаше фонтана прошла волна, частично выплеснувшись на бортик. Я вскрикнула и вскочила на ноги. Сзади по подолу расплывалось мокрое пятно. Зачем ты это сделала? гневно спросила я, уже не боясь этой русалки, а злясь на нее. Чтобы ты быстрее поверила в меня, Улина шаловливо улыбнулась и провела ладонью по бортику, где я только что сидела. Иди сюда. Не бойся, я больше не буду. Вот еще бояться эту шутницу. Там м о к р о Я осталась стоять на прежнем месте, еще и скрестила руки на груди, чтобы у русалки не возникло сомнений, что я настроена серьезно. Уже сухо. Она похлопала ладонью по бортику. Попробуй. Я осторожно провела по слегка шершавой и абсолютно сухой поверхности. Магия. Ты умеешь колдовать? Умею. Как и ты. Улина также легкомысленно улыбалась. А мне вдруг стало страшно, что если нас кто-то услышит. Я обернулась, тщательно выглядываясь в ровные ряды деревьев, окружавших полянку с фонтаном, и одновременно прислушиваясь к шагам в темноте. К счастью, вокруг было тихо. Но я ничего не умею. Подвинулась ближе к русалке, наклонилась и зашептала почти в самое ухо: "Я не хочу быть ведьмой. Подскажи, как мне избавиться от этого дара." Все равно я не знаю, как им пользоваться. Он мне не нужен. Глупенькая! Рассмеялась она серебристым смехом, будто зазвенели сотни маленьких колокольчиков. Ты не ведьма и никогда ею не станешь. Ведь в тебе нет зла. Твоя душа чиста, как первый снег. Но разве женщины, которые умеют колдовать, не ведьмы? Глупости! Отмахнулась русалка от истины, которую мне внушили с детства. Магия может зародиться в кому угодно и вовсе не обязательно использовать ее воз л о Ваши мужчины намеренно распространяют подобные слухи, потому что не желают делиться властью. Тех женщин, которые когда-то пытались им противостоять, обозвали злыми ведьмами, а магию п р е р о г а т и в о й исключительно мужского пола. Улина возмущенно хлестнула хвостом по воде. Она выглядела по-настоящему разгневанной, а я обдумывала открывшуюся мне правду. Значит, у меня есть дар? Есть и очень сильный. Русалка снова улыбнулась и накрыла прохладной ладонью мою руку. Не подавляй его. Тебе суждено великое будущее, и твой дар сыграет очень важную роль. Я обратилась во слух, жадно впитывая слова, но Улина уже убрала руку и печально взглянула на верхушки деревьев с е р е б р и м ы е луной. Тебе предстоит множество испытаний, и не всегда я смогу помочь. Но ты должна слушать свое сердце, не отступать от принятых решений, а еще выиграть этот отбор, чтобы стать женой принца и королевой. И всего-то, усмехнулась я. А зачем мне это нужно? Чтобы больше не бояться своего дара и того, что его могут обнаружить. Признайся, сегодня ты здорово испугалась на проверке. Испугалась? Не стала отрицать. Но это действительно несправедливо. Я даже не знала об этом Даре и не умею им пользоваться. Научишься. Легко отозвалась она и прислушалась. Мне пора идти. Держи. Улина схватила мою ладонь, вложила в нее нечто мелкое и очень холодное, а затем упала спиной назад в фонтан, окатив меня водой с ног до головы. Я вскочила и смотрела на то место, где только что находилась м е р з а в к а п о с м е в ш а я второй раз за несколько минут облить меня холодной водой. Ну погоди, в следующий раз тебе не п о з д о р о в и т с я русалка. Вот вы где, раздался за моей спиной знакомый голос. В нем не было радости от встречи, скорее он был исполнен злости и раздражения. Я медленно обернулась, все еще продолжая держать перед собой сжатый кулак. Из-за деревьев вышел принц т р а й н Он смотрел на меня холодно и хмуро, как будто я дернула за хвост его любимую кошку. Почему я должен бегать и разыскивать вас по всему парку? начал он наступление. Вот ведь мужчины! Нет сначала поинтересоваться, все ли со мной в порядке, а он сразу со обвинениями бросается. Я приняла независимый вид, насколько могла, стоя перед ним совершенно мокрой и замерзшей, и ответила. Не знаю, зачем вы бегаете за мной. Я вас об этом не просила. И тут же прикусила язык. Вот почему я всегда забываю, что передо мной принц. Меня просила леди Хаксли, буркнул он, почему-то не рассердившись. Она тоже с ног сбилась. Точно, леди Итера. Я ведь не сказала, куда пойду. Она наверняка очень волнуется. Нужно как можно скорее вернуться в свои покои, чтобы успокоить компаньонку и заодно переодеться. Но я не успела и двинуться с места, как т р а й н подскочил ко мне и схватил за руку. Что вы здесь делали? Одновременно с вопросом он разжал мои пальцы. У меня на ладони, поблескивая в лунном свете, лежали мелкие речные жемчужины. Что это? Жемчуг для вышивки. Тут же нашлась я. А где вы его взяли? ф о н т а н и наловила. Видите, мокрая вся. Проворчала я, разворачиваясь и направляясь в сторону дворца. Во всяком случае туда, где, как я думала, он находится. Но т р а й н заступил мне путь. Если не хотите и дальше в мокром платье блуждать по темноте в поисках жемчуга, следуйте за мной. Он развернулся и пошел вперед, так ни разу и не оглянувшись. о б и д е л с я Вот ведь, принц. Я молча шла за ним, только у самого крыла невест слегка удержала за рукав и ш е п н у л а Благодарю за помощь, мой принц. Наклонилась к нему. И легкоч мокнула в щеку, после чего проскользнула в дверь, оставив т р а й н а удивленно смотреть мне вслед.